Глава третья. Не знаю, как прожила эти сутки. Ходила как зомби, совершенно ничего не понимала. Что-то машинально делала, о чем-то машинально думала. Жила как на автопилоте, но при этом боялась даже собственной тени. Я достала на балконе большой целлофановый пакет из-под строительного мусора. засунула в него тело Тима. Завязала потуже, затем перетащила на балкон и накрыла ковром, который приготовила раньше, чтобы вынести во двор и выбить из него пыль. Я как могла гнала от себя ужасные мысли про то, что в квартире нас теперь двое. Я и мой мертвый муж, с которым необходимо что-то сделать, иначе его нахождение на балконе чревато ужасными последствиями. Я измотала себя раздумьями о том, что дальше делать, и решила, идеально, если Тим просто пропадет без вести. Я ломала голову, как обыграть, чтобы комар носа не подточил. В конце концов, Тим — человек пьющий. Мало ли что может произойти с человеком, который не в состоянии контролировать свое поведение. Теперь самое правильное — избавиться от трупа. Но как? Отвести в лес, где-нибудь закопать, сбросить в реку. Но ведь я такая маленькая и хрупкая, а Тим такой большой и тяжелый. Я с огромным трудом дотащила его до балкона, как же проделать все остальное. Получается, мне нужен помощник. Но кому я могу доверить страшную тайну? Кто захочет быть соучастником? И даже если бы у меня имелись деньги, чтобы заплатить за молчание, где гарантия, что меня не подставят, не сдадут, и я не проколюсь на доверии? Нет, в подобном вопросе не может быть единомышленников и помощников. Надо действовать самостоятельно и полагаться только на себя и свои силы, которых, увы, не так много. Сказывается нервное истощение, постоянно кружится голова, путаются мысли и появляется ощущение, что я в любой момент потеряю сознание. Чтобы перевести Тима, нужен транспорт. Не такси же заказывать – И попросить водителя любезно открыть свой багажник, чтобы положить в него труп. А ведь не так давно я чуть не купила машину. Уже почти оформила кредит, радуясь, что у меня будет собственное авто. Но не случилось. Не срослось. Может, и к лучшему. Ведь тогда я и представить не могла, что лишусь работы. Остается один выход — позвонить матери, сказать, что мне понадобилась машина. Недолго думая, я набрала маму и не стала ходить вокруг да около. «Мам, привет! Мне нужна твоя машина на пару дней. Можно я сейчас к тебе заеду и ее возьму?» «Что случилось, доченька?» «Ничего не случилось. Что должно случиться?» «Просто мне на пару дней нужны колеса. Хочу в соседний город в гости к подруге наведаться. Нет никакого желания тащиться на электричке. Хочу прямо сейчас к тебе приехать». «Прямо сейчас?» — переспросила мама. Я не могла не почувствовать, как мама заметно смутилась. «Ну да, а в чем дело? Что-то не так? Я же не к чужому человеку хочу приехать». а к собственной матери. Или твой молодой сожитель не рад видеть меня в моем собственном доме? Доченька, ну что ты говоришь? Причем тут Егор? Я всегда тебе рада, ты же знаешь. И Егор тоже. Он к тебе очень хорошо относится. Ты у меня девочка самостоятельная, живешь отдельно. Но есть дом, где тебя всегда любят и ждут, где ты выросла в конце концов. Пусть у тебя своя квартира, и ты уже давно со мной не живешь. Я в твоей комнате ничего не трогаю. Просто убираюсь, и все, Ничего там не нарушаю. Мам, так я за машиной могу заехать? Ты все как-то от ответа уходишь. Я ничего против не имею. Тебе что, так срочно? Мам, если бы не срочно, я бы не звонила. Просто на машине Егор уехал. «Виновата», — ответила мать. «А почему Егор на твоей машине ездит?» Я вдруг вспомнила слова отца Тима и ощутила, как внутри все закипело. Стало больно и горько за мать, за то, что она такая недальновидная. Мне одного взгляда на Егора хватило, чтобы понять обыкновенный Альфонс. Мама же не поняла этого до сих пор. Просто он так не любит общественный транспорт. Что он не любит? Общественный транспорт? Отец Тима был прав. Альфонс точно зомбировал мать. — Ну да, — забормотала мама. — Его там укачивает. — Ах, его укачивает! И давно с ним такое приключилось. — Мам, ты потеряла остатки рассудка? Включи голову. Сначала этот Альфонс заехал в нашу квартиру. Теперь присвоил твою машину. Еще немного, и ты будешь ему не нужна. Зачем ты ему? Лихо он придумал. Гаденыш оказался шустрее, чем я думала. Недооценила гада. Его укачивает. А тебя нифига не укачивает. Я так понимаю, ты у меня теперь на общественном транспорте ездишь. «Пожалуйста, не называй его Альфонсом. Не говори о нем плохо. Он как-никак мой муж». «Какой он тебе муж? Обычный сожитель, приживалка мужского рода. Примак!» У меня накипело. «Я не стала тебе говорить. Побоялась, что осудишь. Ведь ты сразу плохо к Егору настроена была». Может, потому что вы одного возраста, и ты не можешь принять тот факт, что мой мужчина гораздо моложе меня. Лично я не вижу в этом проблемы. Сейчас такое даже модно. Но я не об этом. Возраст не имеет значения. Мы любим друг друга, и у нас всё серьезно. Он больше никакой не любовник и не сожитель. Он мой официальный муж». Мы зарегистрировали наши отношения. У нас документ есть. Все как положено. Расписались тихо, мирно, без шумихи. Кого и чем сейчас удивишь? Отнесись к этому с пониманием. Я тоже имею право на личную жизнь. Ведь с тех пор, как твой отец умер, у меня никого не было. А тут сразу такое счастье привалило. Как я могла отказаться? Ведь я еще не такая старая, мне тоже в любви пожить хочется. А то, что Егор теперь на моей машине катается, не вижу в этом ничего ужасного. Он ведь мой муж, можно сказать, имеет полное право. И ничего страшного, если я на общественном транспорте прокачусь. Никаких проблем. Себя можно показать, на людей посмотреть. Меня это нисколько не напрягает. Если мне очень сильно надо, я Егорушку попрошу, и он всегда меня отвезет куда нужно. Мама замолчала, а я набрала в лёгкие побольше воздуха и постаралась прийти в себя. Официальный муж, говоришь, если куда нужно ехать, ты его просишь, и он тебя отвозит? Круто! А что он на свою машину не заработал? «Между прочим, эта машина досталась тебе от моего покойного отца». «Я все понимаю, но Егор нам тоже теперь не посторонний». «Это точно. Зацепился по полной программе». «Ты его случайно еще в нашей квартире не прописала?» «Откуда он приехал? Из какой тьмы таракани?» «Как-то удачно, я смотрю, он женился». Люди приезжают в Москву и маются по общежитиям, съемным квартирам. А этот легко Москву покорил. Где, говоришь, вы познакомились? На сайте знакомств? Лера, ну зачем ты рассуждаешь так, будто тебе сто лет в обед? Ты же у меня современная девушка. Сейчас все знакомятся в интернете. Больше негде. В реальной жизни по-другому встретиться невозможно. Так почему он не искал там девушку своего возраста? Да какая разница? Возраст не имеет значения. Главное — любовь. Понятно. Ты не ответила на мой вопрос. Ты его в нашей квартире прописала или нет? Еще нет. Значит, собираешься. — Ну, это даже не прописка, а регистрация. Ему жить и работать в Москве нужно. Он же иногородний. В конце концов это никак не ущемляет твоих интересов. Я хозяйка квартиры. Квартира куплена задолго до брака еще твоим папой. У Егора будет всего лишь регистрация. Он никаких прав не имеет на квартиру. И зря ты так плохо о нем думаешь. Он хороший человек. Ему ничего не нужно. И ему никто не нужен, кроме меня. Я заметила. Вцепился в тебя, как клещ. Хрен отдерешь. Все к себе прибирает. Мама, ты, конечно, у меня женщина взрослая. И я не вправе тебе диктовать, что делать. Но ты сейчас же позвони Егору и скажи, что мне срочно нужна машина. Пусть немедленно вернет ее на место. И напомни ему на всякий случай, что эта машина моего отца. Я против вашей любви ничего не имею. А вот потерять то, что с таким трудом наживал мой отец, не дам. Ты обещаешь, что позвонишь ему прямо сейчас? «Позвоню», — ледяным голосом ответила мама. «Зря ты так, доченька». У самой личная жизнь не складывается, так ты и матери устроить ее не даешь. А почему личная жизнь должна складываться из имущественных составляющих? Хоть убей, мне непонятно. Я на тебя не злюсь. Знаю, сдают нервы. Муж пьет, кредит проклятый выплачивать надо. С работой не складывается. Тут любой всем доверять перестанет. «Мама, я скоро приеду, мне машина нужна». «Я поняла. Сейчас позвоню мужу». При слове «муж» меня заметно перекосило. Я положила телефон, прошла на балкон и повела носом, стараясь понять, появился ли посторонний запах. Я так крепко завязала мешок и залепила его скотчем. что мешок должен держать трупный запах как можно дольше, насколько возможно. Действительно, никакого запаха пока не было. Бережно поправив ковер, я оглянулась по сторонам, зашла в квартиру, закрыла балконную дверь и направилась к выходу. Нужно избавляться от трупа.